и серьезными недостатками. После двух больших морских путешествий, которые нам предстоит совершить вокруг света, мы еще раз вернемся к этим гипотезам. Япония Из всех островных дуг, сейсмичных дуги, на которой расположены японские острова, несомненно, изучена наиболее хорошо. С одной стороны, это объясняется тем огромным значением, которые она имеет для этих перенаселенных островов, с другой – благодаря хорошей подготовке японских шейсмологов. Можно даже сказать, что именно в этой стране во второй половине прошлого столетия зародилась современная шейсмология. В Европе изучение землетрясений началось с внимательного наблюдения за их последствиями и с попыток дать им объяснение – Стимулом к этому послужило ужасное лиссабонское землетрясение 1775 года, и Джон Мишель, профессор геологии в Кембриджском университете, первым высказал мысль, что колебательные движения при землетрясении вызываются прохождением через горные породы упругих волн. Он понимал также, что для определения местоположения источника толчка Следовало исходить из разности времени прибытия этих волн в разные пункты. После сейсмических катастроф 1783-1786 годов, опустошивших Калабрию, итальянские ученые в свою очередь принялись за изучение землетрясений. Первая половина XIX века была отмечена несколькими катастрофическими землетрясениями привлекшими к себе еще большее внимание ученого мира. В 1811 году Нью-Мадридская, в 1819 году Качская в Индии, в 1822 и в 1835 годах Чилийские. Были составлены первые каталоги землетрясений, каталоги Хофа, француза Алексиса Перея, ирландца Роберта Малля, Пирей, кроме составления монументального каталога, пытался найти законы, управляющие возможной периодичностью землетрясений. По его мнению, сейхмическая активность усиливается в момент определенных положений Луны относительно Земли. Полнолуние, новолуние, впередей и прохождение Луны через меридиан. Однако все положения, выдвинутые Пиреем, не подтвердились фактами. Роберт Маллеф, развил идеи, высказанные столетием раньше, Мишелем о распространении упругих волн в твердых породах. Малли приобрел суроку известность своим детальным описанием землетрясения 1857 года в Неаполе, где он определил эпицентр землетрясения и на основании одних только наблюдений на местности установил глубину очага, составившую всего 10 километров. Малли ввел такие термины, как «очаг», Угол выхода из Ассейси. В 1855 году Пальмиери, Италия, создал электромагнитный сейсмограф и установил его в обсерватории на Везувии. В 1874 году Джинно Росси основал Болиттино дель вулканизма Италия. Первый в мире журнал, специально посвященный вопросам вулканологии и сейсмографии. Роси совместно со швейцарцем Форелем разработал скалу интенсивности землетрясений Форель и геолог Арнольд Хейм создали швейцарскую сейсмологическую комиссию призванную в первую очередь изучать землетрясения, происходящие в Швейцарии В 1880 году англичанин Джон Милл создал в Японии сейсмологическое общество На территории всей Японии Милн организовал целую сеть наблюдательных пунктов, составил каталог землетрясений, происшедших на японских островах, изучил их распределение, но главное – сконструировал точные фейсмографы и разместил их по всей стране. Благодаря этому сильное землетрясение 1891 года в провинциях Мина и Аварии Было изучено так, как ни одно землетрясение прессе. В последующие годы японское правительство создало императорский сейсмологический исследовательский комитет, работа которого, продолженная впоследствии Токийским институтом исследования землетрясений, никогда не прекращалась.